Новелла седьмая. Весна была в самом разгаре. Я сидел на балконе, наслаждаясь первыми по-настоящему тёплыми деньками, когда солнце ещё не набрало своей безжалостной палящей силы. Хотя, похоже, в ближайшие несколько лет жара нам не грозила. В отличие от корреспондентов и псевдоучёных, склонных толковать любое отклонение от температурной нормы глобальным потеплением, мы использовали точные научные данные. А Гидрометеорологический институт совсем недавно сообщил нам долгосрочный прогноз до 2007 года. Они сообщали, что климат в Крыму приобретет более влажное и холодное направление, пока их прогнозы сбывались. Зимы стали более морозными и снежными, лето тоже не баловало особым теплом. Я покосился на часы. Скоро должен был появиться батя. День рождения учителя, да и мой, он еще ни разу на моей памяти не игнорировал. Все гости уже прибыли и ждали только приглашения к столу. Майора тоже не было видно, но я его отчетливо чувствовал. Учитель наводил последний лоск на новый костюм, а обслуга торопилась завершить все приготовления до появления гроссмейстера. Мне делать в эту минуту было абсолютно нечего. Даже за безопасность сегодня отвечали Каркалыга и Казимиром. Поэтому учитель выгнал меня подышать свежим воздухом, чтобы не потался под ногами. С тоски я вытащил баночку с мыльным раствором и принялся пускать пузыри. Лёгкий ветерок подхватывал их и нёс куда-то далеко-далеко. Через некоторое время я почувствовал, что за спиной у меня кто-то стоит. Я обернулся и увидел рема, который смотрел на меня выпученными глазами. Я смутился. Пару секунд мы молча разглядывали друг друга, потом он протянул руку и сказал «Дай». Я безропотно протянул ему баночку и рамку для пускания пузырей. Рэм, словно сомневаясь в своем умении, робко покрутил их в руках, а потом выдал огромный пузырь. Обычно напряженное его лицо расслабилось и посветлело. Пузырь уносило ветром, а Рэм, как ребенок, тихо радовался. Наконец его творение, так и не лопнув, скрылось из виду, Он, молча, с растерянной улыбкой, вернул мне пузыри и ушёл. Этого человека я понять просто не мог. В нём было то ли что-то странное, то ли страшное. Не дай бог такого иметь врагом. В друзья, однако, он тоже никому не торопился. Придя к такому выводу, я продолжил своё занятие. Ветер совсем стих, и пузыри заполнили весь двор. И в эту радужную красоту въехал лимузин полковника. Учитель уже стоял у входа. Выйдя из машины, батя направился к нему. Я тоже заторопился вниз. Встретились мы в дверном проеме под лесным духом. Настроение у бати было прекрасное, он хитро щурился. Посмотрев в мою сторону, он сказал Ермоленко. «У меня для тебя прекрасный подарок. Потом скажу. А сейчас я проголодался. Стол уже накрыт, надеюсь?» Ермоленко утвердительно кивнул, и мы пошли в столовую. Там нас ждали мастера Большой Ялты и пять крымских магистров. Мы уселись за стол, и веселье началось. Засиделись мы допоздна, и гости разъехались за полночь, все, кроме бати, который собирался у нас задержаться. Когда все отбыли, мы поднялись в гостиную, и там батя, достав из кармана конверт, протянул его Ермоленко. «А вот и подарок», — загадочно произнес он. Учитель вытащил из конверта плотный лист, развернул, улыбнулся и сказал, «Ну, не совсем мне». «Тебе, тебе», благодушно отозвался батя. «Сам говорил, что сынок не очень растет». В душе у меня шевельнулись смутные подозрения. Повернувшись ко мне, майор сказал, «Чего лыбишься? Между прочим, это твое направление в институт, так что считай экзамены ты уже сдал». «Осталось только вписать город, институт и факультет», добавил батя, протягивая мне перечень вузов. «Выбирай». Увидев лица старших товарищей и поняв, что сопротивление бесполезно, я молча взял список и принялся изучать. Военные училища меня не грели, экономика и медицина просто пугали. Оставался только юридический факультет. Здесь был довольно большой выбор – Львов, Киев и Харьков. От названия Львов меня затошнило. Нет, город, конечно, красивый, и люди ничего, особенно на кладбище. Киев с его крикливым населением я просто не любил. Так что оставался серый, зарегулированный Харьков. Хотя, если присмотреться, город неплохой, особенно летом. А зимой везде неприятно. «А почему в списке нет МГУ?» – ехидно поинтересовался я. «Ты хочешь в Москву?» Сразу среагировал батя и полез в карман за дополнительным списком. «Москвы мне уже хватило, я согласился на Харьков. Учитель сиял от счастья, подарок был что надо. Я же загрустил. Учиться не хотелось совершенно, а воспоминания о двух годах в болградской школе прапорщиков меня просто доводили до слез. Пять лет без Ермоленко я не выживу. Правда, мне чуток полегчало, когда майор объяснил, что учиться я буду на заочном. Так у юристов вроде только дневное отделение. Это у людей, а у нас все по-другому. Это было уже что-то. Перспектива долгосрочного отъезда отодвинулась. А съездить в Харьков, сдать документы и пройти установочную сессию было несложно. Пока я успокаивался, учитель с батей уже куда-то собрались. Меня не взять отказались. молодой еще пояснил мне батя. «Рановато тебе так развлекаться». И, оставив меня с открытым ртом, они вышли. «Эй, а мне что делать?» — завопил я им вслед. «Погуляй», — отозвался майор. «Только сотовый не забудь, как в Париже». И, радостно заржав, они удалились. Я растерянно постоял еще минуту и поплелся вниз. В столовой отдыхали после тяжелого дня Казимир Свано. В углу молча сидел Рэм, задумчиво катая из хлебного мякиша шарики. «А кто наших охраняет?» — возмутился я, разрушая непринужденную атмосферу ночного ужина. «Ага», — хмыкнул Покрышкин. «Когда эти двое вместе, надо не их охранять, а от них». Я не мог не согласиться с такой постановкой вопроса, но порядок прежде всего. «Не волнуйся», — воно доживал балык и добавил. «Машина сопровождения с ними, и там твои архаровцы». Я облегченно улыбнулся, чтобы не говорили, а охрана нужна, тем более ночью в наше время. «Мужики», — вдохновенно предложил я, — «может, и мы куда-нибудь махнем, отметим, так сказать, мое поступление». Ребята оживились и немедленно налили мне шампанского. Даже Рэм кивнул, присоединяясь к их поздравлениям. «А почему на юридический?» — удивился Вано, после того, как я объяснил, куда еду. «На с бумагами возиться?» «Шёл бы уже по готовой специальности». «Это я всегда успею, просто это самое ненапряжное». Мужики переглянулись и дружно расхохотались. Тогда до меня не дошло, но приступив к учёбе, я понял причину их безудержного веселья. Терпеливо дождавшись, когда они отсмеются, я повторил предложение, и мы радостно рванули развлекаться. К нашему изумлению даже Рэм составил нам компанию. Он, правда, посидел с нами всего минут двадцать, хлопнул две стопки, а потом молча попрощался и уехал. Но мы все равно впечатлились, да и учитель с полковником на следующий день очень удивились, услышав об этой поездке. «Может быть, он и выкарабкается», — задумчиво проронил батя. «А то ведь смотреть на него страшно». «Не хотел бы я оказаться на его месте», — протянул учитель. Поймав мой заинтересованный взгляд, он добавил, «Как-нибудь расскажу». Поняв, что большего сегодня не добьюсь, я ушел спать. К обеду, как обычно, привезли прессу. Страницы пестрели заголовками об очередных бандитских разборках. Только вот в этот раз происходили они как-то странно. Исключительно в ресторанах и на набережной. Там, где развлекались новоявленные богачи. Причем из газет следовало, что оружием никто из нападавших не пользовался. Нет, пострадавшие пытались его применить, но безрезультатно. Да и убитых не было. Десятка-два разбитых витрин, на корню уничтоженные машины, человек пятьдесят в больницах с травмами различной степени тяжести. Все из высшей бандитской элиты и их охраны. Похоже, магистра этой ночью действительно развлекались. Просмотрев газеты из остальных городов, я понял, что все приглашенные на день рождения не отстали от высшего руководства. Особенно отличились кавалеры. Низшее командное звено, следящее непосредственно за порядком в вампирской среде. Этой ночью, самым возмутительным образом наплевав на свои непосредственные обязанности, прошлось по ЮБК как тайфун. Эти, в отличие от мастеров и магистров, действовали более жестко и не заботились о маскировке. Поэтому на страницах газет и журналов плескались душераздирающие подробности об НЛО и пришельцах, которые начали масштабную высадку в Крыму. Я ехидно хихикнул, представив, сколько уфологов понаедет сюда после этих заметок, и пошел к учителю. Развлечения закончились, начиналась работа. Вечером мы провожали батю. Отоспавшись за день и приведя себя в порядок, он теперь выглядел как лощеный европейский бизнесмен. Небрежно попрощавшись, гроссмейстер уехал домой. На следующий день, взяв двух ребят, я поехал в Алушту. Накопились дела, которые надо было решать. В Кипарисном заехали на заправку. Перед нами стоял шестисотый Мерс, а рядышком седьмой Бумер. Два здоровенных, коротко стриженных мордоворота в малиновых пиджаках в ожидании заправки оживленно беседовали. Краем уха я уловил следующее. «Сидим это мы с тёлками в кабаке. Ну там всё, туда-сюда, музон, жрачка, бухло. встаю покурить, а курева того, закончилось Рядышком за столиком два шкета. Протягиваю одному из них сто баксов, говорю, сгоняй за сигаретами, сдачу того тебе. А дальше нифига не помню. И самое обидный шкет. Из-за стола не видно, а с одного удара положил. Очухался в больнице, сказали, что голова того крепкая. Я не выдержал и высунулся из машины, внимательно разглядывая говорившего. Рожа у него переливалась всеми цветами побежалости. Я коротко фыркнул. Ермоленко явно перестарался, хотя с другой стороны хамство прощать нельзя. Еще раз окинув взглядом огромные плечи, украшенные микроскопической подставкой под кепку, я только покачал головой. Рядом с таким шкафом даже батя, отличавшийся немалым ростом и атлетическим телосложением, действительно выглядел хиловато, а Ермоленко вообще не вызывал никаких опасений. Во всяком случае, пока не попадешь ему под горячую руку. Второй здоровяк тем временем спросил. «А ты чё, один в кабаке гулял?» «Да не, кроме тёлок ещё братва была и охрана». «И чё?» «Братаны до сих пор в больнице с переломами, так что я хорошо отделался. От тёлки заразы, карманы пацанам почистили и свалили». «А ты думал, они тебе в палату апельсины принесут?» – заржал собеседник. «Найду этих козлов, урою нафиг!» «Брат Элла, ты не один пострадал!» Второй бандит ехидно ухмыльнулся. «Эти два урода еще пять ресторанов вынесли и три казино. Наши только убытки подсчитывают. Банда у них, видать, крутая, потому как их пацаны хвосты сразу поотрубали». У меня в голове пронеслось. «Хорошо поработали, ребята. Прав я был, охрана не бывает лишней». Тут один из братвы отвлек меня от размышлений, звонко хлопнув себя поляшки и зашипел. «Я понял, это были эти, как их, суперсолдаты». «Чего?» «Ну ты чё, Ван Дамма не смотрел?» На лице пострадавшего выразилось недоверие, которое немедленно сменилось облегчением. Было совершенно ясно, что получить по морде от Ван Дамма или его двойника — дело непостыдное а наоборот весьма почётное. «Точно», — восторженно согласился он, «наши тоже таких суперов сделали, а теперь испытывают». «И я так думаю, но в таком разе вы клёво отделались» эти звери живых не оставляют». «Да уж повезло», — согласился первый, и вдруг озабоченно спросил. «А ты уверен? По габаритам эти козлы на Ван не тянут». «Так он же в кино», — неожиданно здраво возразил второй. Боясь расхохотаться, я закрыл окно и увидел довольные физиономии моих парней, которые тоже не пропустили ни слова. Тихо посмеиваясь, Я махнул рукой, и шофёр, быстренько отведя обраткам глаза, подъехал к колонке. Харьков встретил меня ровным солнечным теплом. Здесь было менее жарко, чем в Крыму, а утром даже прохладно. Когда я вышел из вокзала, настроение у меня несколько упало. Привокзальную площадь колодец окружали тёмно-серые здания – От этого она казалась мрачной и унылой. Вытащив сотовый, я звякнул учителю, чем вызвал нездоровый интерес у вокзальных зевак и воришек. Поэтому от греха подальше спрятал телефон во внутренний карман пиджака. Вообще-то это было сделано для приличия. Вора я почую издалека, но зачем лишний раз искушать людей? Немного поразмыслив над тем, как добраться до университета, я вернулся в вокзал. Надо сказать, что внутренняя отделка здания меня восхитила и почти примирила с городом. Пройдясь по залам, я, наконец, спустился в метро. Конечно, я мог доехать на маршрутке или на трамвае, но мне было интересно посмотреть метрополитен, построенный не в Москве. Как ни странно, станции университет в Харькове не было. По московской привычке я подошел к милиционеру и спросил, где мне сойти, чтобы попасть по назначению. Тот, окинув меня оценивающим взглядом и поняв, что арестовывать не за что, нехотя ответил «До станции площадь Дзержинского». Я вежливо поблагодарил и поспешил к подходящему поезду. Площадь имени первого шефа ВЧК оказалась неожиданно большой и красивой. Прямо посреди нее возвышался памятник Ленину, сразу за ним начинался сквер, и уже за сквером чуть левее над деревьями маячил шпиль университета. Как я не озирался, но памятника Феликсу Эдмондовичу не увидел. Наконец, заинтригованный данным феноменом, я остановил первого попавшегося прохожего и выяснил, что Дзержинский, как и положено истинному подпольщику, ушёл в подполье. Попросту говоря, стоит под землёй на одном из выходов метро. Я усмехнулся и пошёл к памятнику, перед которым меня уже ждали. Плотная группа вампиров столпилась вокруг невысокого мужчины в круглых очках и светлом костюме. Голова его светилась от отражённого лысиной солнца. Надо ли говорить, что он тоже не был человеком? Когда я подошёл и представился, он произнёс. «Ну вот, теперь все в сборе. Попрошу тех, кто приехал поступать в военную академию, перейти вон к тому зданию». Он указал рукой настроение напротив университета. «В холле вас ждут». Человек десять отделились от группы и бодрым шагом двинулись через дорогу. Остальные, насколько я понимаю, университетские. Он не спрашивал, а утверждал. «Вас прошу за мной». Через крутящиеся двери мы вошли внутрь и, повернув направо, оказались в зеркальном зале. «Сейчас подойдут кураторы и разведут вас по факультетам. Направление и паспорта, надеюсь, есть у всех. Кто поступает на юридический, подойдите ко мне, мы отправляемся прямо сейчас». На юрфак нас поступало трое. Установочная сессия начиналась с начитки. Мы сидели в пустой аудитории, и куратор монотонно зачитывал перечень литературы, которую мы должны были освоить. Сюда входили учебники по всем предметам, которые мы собирались изучить. Некоторые книги мы получали исключительно в спецхране, закрытом от обычных студентов и большей части преподавателей. Закончив с литературой, наш методист раздал нам расписание лекций, которые рекомендовалось посетить. Лекции по вампирскому спецкурсу были помечены отдельно. Большая часть из них была ночью. Впрочем, посещать все лекции было необязательно, но желательно. Любой вампир-экзаменатор сразу поймет, знает студент предмет или нет. Посещение же лекций просто облегчает обучение. После этого он раздал еще списки преподавателей с указанием места и времени установочных лекций, посещение которых было уже обязательным. Предметов было не так много, как показалось поначалу. Дело в том, что для допуска к экзаменам сперва нужно сдать кучу контрольных, написание которых представляло собой изрядную проблему. Вопросы составлялись так, что ответить на них возможно было только проштудировав гору специальной литературы. Учиться на дневном, конечно, легче. Там каждый день читали лекции, и преподаватели дополнительно объясняли сложные моменты. Заочникам-харьковчанам проще, они могли при желании посещать лекции и консультации. Для нас же, кроме двухнедельной начитки, были только книги. Я оказался настоящим студентом, поэтому от большинства дневных лекций просто сычковал. Конечно, потом это выливалось в долгие поиски преподавателя и убалтывание его дать задание на контрольную. Но как раз с этим я справлялся легко. Тем более, что здесь не было запрета на гипноз и так далее. А с собой я ничего поделать не мог. Во мне проснулся здоровый дух студенческого авантюризма. Правда, смотреть в Харькове было особо нечего. После Москвы, Парижа, Лондона, Берлина и Праги Он казался старомодным и провинциальным. Самое интересное, что я увидел, был танк «Большой Вилли». Таковых на весь бывший Советский Союз осталось всего четыре. А в Европе, по-моему, ни одного. С тоски я пошел в зоопарк, благо располагается он рядом с университетом. Если бы я не видел берлинский и московский, я бы впечатлился. Особенно после тюрьмы строгого режима для животных в Симферополе. Но зато я посмотрел бегемота. Огромная махина на четырех тумбочках с серой спиной и розовым брюшком. Бедное животное выгнали из собственного домика, чтобы оно развлекало зрителей, пока внутри идет уборка. И вот это чудо с бегемотьей Грацией, как загнанный хомячок, бегало между двумя дверями, каждая из которых была заперта. Наконец, устав спускаться и подниматься по лестницам, Бегемот плюхнулся в бассейн и громко закричал, обнажив при этом невероятных размеров пасть и полуметровые клыки. Мне стало его жалко и очень грустно. Не выдержав душераздирающего зрелища, я пошел смотреть жирафа. На следующий день, выбравшись на каскад, где находилась книжная толкучка, я, к своему удивлению, Обнаружил у бакенистов несколько экземпляров книг, рекомендованных как учебники из закрытой секции библиотеки, и, не задумываясь, купил их в личное пользование. Старички даже не подозревали, какая ценность находилась в их руках и очень обрадовались возможности сбыть залежавшийся товар. Говорили, что на каскаде можно купить все, даже лысого черта. Однако чертей я там не встретил. Ни лысых, ни волосатых, вообще никаких. Вдоволь нагулявшись и купив еще кое-что уже из обычной литературы, я отправился к себе в гостиницу. Сегодня вечером лекция по спецкурсу, и надо выспаться. Жил я далековато от университета, в гостинице «Мир». Метро туда еще только тянули, и ездить приходилось на автобусе. Но я мирился с неудобствами, потому что гостиница «Харьков», находящаяся на площади Дзержинского, меня не прельщала. Клопятник старой постройки с постоянно осыпающейся штукатуркой и вываливающимися дверями больше всего напоминал исправительное учреждение, только перекушенные двери запирались все-таки изнутри, а не снаружи, и в них не было глазка для наблюдения. Впрочем, щели между косяками и стеной заменяли те самые глазки, совершенно не скрывая интимной жизни постояльцев а гостиница «Мир» предоставляла вполне комфортные условия, с неблестящими, конечно, но вполне терпимыми номерами. Радовал также неплохой ресторанчик со съедобной кухней и даже ночной клуб, в котором я, кстати, так ни разу и не побывал. Наскоро перекусив, я завалился спать, предварительно зашторив окна и завернувшись в спальник. Его я таскал с собой постоянно. «Что поделаешь, армейская привычка». Гроба у меня, конечно же, не было, а вот глухой спальник черного цвета имелся. Отец подарил с явным намеком на старинные традиции. На традиции мне было начхать, а спальник – вещь полезная. Кроме всего, он позволял не брать в поезде белье, хотя в СВ белье очень даже неплохое, но я предпочитал свой старый проверенный мешок. Отоспавшись, я заглянул на последнюю человеческую пару, Успел поймать трех преподавателей, у которых так ни разу и не побывал. Но, обояв их за пять минут и получив задание, с чистой совестью отправился на спецкурс. Опаздывать сюда не рекомендовалось, к тому же сегодня была лекция по литературе. Лекции по русской литературе я любил, особенно когда преподаватель начинал разбирать какое-нибудь произведение с точки зрения вампира. Вот и сегодня, Рассказывая нам о творчестве Лермонтова, он обратил внимание на то, что в его произведениях описано немалое количество вампиров, и это при том, что сам он инициирован не был. Мы удивленно зашептались. Литератор постучал по кафедре, привлекая наше внимание, и продолжил. Удивляться здесь нечему. В те времена основная доля инициации приходилась на людей высшего света, что абсолютно логично. Именно дворяне и интеллигенты могли позволить себе исчезнуть на несколько месяцев, и ни у кого не возникало никаких вопросов, куда и почему. Они были более образованными и открытыми для новых идей. Не все, конечно, но достаточное количество для того, чтобы мы имели выбор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хорошие знакомые Лермонтова не являлись людьми, а для писателя, естественно, выводить друзей на главные роли в своих книгах. Ярким примером служит герой нашего времени. Печорин – старый, холодный, безжалостный вампир. Воплощение того, во что превращаются вампиры, не имеющие в жизни никакой цели, кроме исполнения всех своих желаний. Печорин настолько устал от жизни, что не может уже ничего чувствовать. Какие-то острые ощущения еще возбуждают его, но это состояние не носит постоянного характера. Пока он движется к цели, он деятелен и азартен, но как только цель достигнута, ему сразу становится скучно. Он полностью теряет интерес к своей жертве. Точно такое же отношение у него и к собственной жизни. Дуэль, война – это только способ выработки адреналина. Но с каждым разом встряска должна быть все более жесткой. Это ведет к потере контроля. Когда вампир устает настолько, что теряет чувство самосохранения, то в ближайшие лет двадцать он просто погибает. Что, в конце концов, и произошло. «Разрешите вопрос?» Преподаватель кивнул, и невысокий крепкий парень, сидящий за первым столом, продолжил. «С Печориным все ясно. Лермонтов описал одного из своих сослуживцев и, естественно, не был посвящен в более глубокие и интимные подробности его жизни». Но все-таки это во многом вымышленный персонаж. А как насчет реальных фигур? Пожалуйста, улыбнулся преподаватель. Сирано де Бержерак. В существовании этого поэта, дуэлянта и скандалиста, надеюсь, никто не сомневается. Вот и отлично. К тому же он настолько хорошо владел шпагой, что и клыки не надо отращивать было. Далее граф Калиостро. Он был вампиром, не удержался я. Почему был, удивился преподаватель. «Он и сейчас есть. В отличие от Печорина и серано он нашел, чем себя занять. И отсидка в тюрьме пошла ему только на пользу». «Но говорят, что он там умер», — заметил мой сосед. «А что можно сказать о вампире, который впал в спячку?» «Естественно, его похоронили. А через пять дней, кому надо, нашли и откопали». «Ну что, продолжим лекцию». «А кто из вампиров еще оставил след в истории?» — спросил я. Хороший вопрос. Правда, это скорее к историку, но навскидку – Атила, Тиберий, Леди Моргана, Мерлин, Мария Медичи, княгиня Голицына, ну и еще – всех не упомнишь. А теперь переходим к творчеству Достоевского. На Достоевском я чуть было не уснул, и, ничего не поняв, начал моливать в тетради чертиков. Перед глазами плыли проститутки с высокими моральными качествами, совестливые убийцы – умные идиоты и проницательные полицмейстеры. «Горлов, как вы собираетесь литературу сдавать?» – неожиданно спросил профессор. Я встряхнулся. Оказывается, преподаватель уже давненько стоял у меня за спиной и рассматривал мои художества. Я решил не оправдываться. «Скажите, зачем нам это нужно? Что вампирского или юридического в Достоевском? Ну, я понимаю, Гоголь, сплошной вампиризм. А Достоевский?» Преподаватель несколько секунд помолчал. «Но, скажем так, Гоголь — это не вампиризм, это сплошная мистика и чертовщина, что, согласитесь, никакого отношения к нам не имеет. Вампир у него, пожалуй, один, Чичиков из «Мертвых душ». А Достоевский — это исповедь человечества самому себе, причем признание в самых неприглядных своих деяниях. «Мы, конечно, не люди». Но когда-то ими были, а значит, тоже часть человечества. Поэтому все это касается и нас. То, что он описывает, это приблизительно то, что происходит с вампиром после двухсот-трехсот лет бесцельного существования, когда каждый поступок становится просто немотивированным. Ваш учитель должен был вам об этом рассказывать. Он рассказывал, но не на примере Достоевского. «А почему бы и нет?» — не согласился профессор. Психология у нас все-таки человеческая, хотя и переразвитая. Изменяется она очень медленно, поэтому все взлеты и падения идут по одной схеме. Вас на экзамене я буду спрашивать персонально, причем в основном по Достоевскому, так что советую почитать. Забегая вперед, скажу, что читать все-таки пришлось. Не буду врать, в восторге от Достоевского я не остался, но понял, что имел в виду профессор. За всеми этими событиями и лекциями время пролетело незаметно, и я как-то совершенно неожиданно обнаружил, что сессия закончена. Домой я вернулся счастливый, как это ни странно, и переполненный новыми впечатлениями. Сейчас я был даже благодарен бате и Ермоленко за направление на учебу, о чем не применил сообщить полковнику, которому заглянул перед отъездом в Ялту. Батя остался доволен, А после того, как я вручил ему небольшую коробочку, переданную для него нашим куратором, он засиял, как майское солнышко, и радостно фыркая спрятал подарок в сейф. Что было в шкатулке, я так и не узнал, а батя говорить не стал. Вместо этого накормив и вызвав машину, отправил домой. Майор встретил меня немного суховато, но я ощутил, как он рад. Зная, что учитель не любит показывать свои чувства, я удовольствовался этим и, предвкушая его удивление, выложил перед ним свой подарок. Подарок, надо сказать, был шикарный. Подборка видео и литературы на вампирскую тему, начиная от документальных о больных порфирией и заканчивая нетленкой стокера. Ну что ж, своего я добился. Учитель оторопел и, бегло просмотрев название, содрогнулся. «Где ты набрал этой хрени?» — возмутился он. «Вам не нравится?» — я искренне удивился. «А как ты догадался?» «Но почему? Это ведь интересно, что она нас соседи по земному шару?» «Я почти всю эту ерунду читал», — снизошел до объяснения Ермоленко. «Но смотрели-то не все. Я после такого сплю плохо. Все кажется, что какая-нибудь дрянь залетит в окно и укусит. В общем, так. Забирай это и дари кому хочешь». Я грустно вздохнул и поплелся к выходу. «Ты забыл», — напомнил мне учитель. Пришлось возвращаться и сгребать в сумку все, что лежало на столе. Позже, просматривая подборку, я убедился, что книги майор отдал не все. Он оставил у себя более-менее документальные исследования и мифы. Я воспрянул духом, но кое в чем согласился с учителем. После прочтения двух или трех книжек меня почти месяц мучили кошмары так что в конечном итоге я просто решил все выбросить. Однако, к моему изумлению, на неудачный подарок положили глаз Покрышкин с Каркаладзе. Он разошелся между Вано, Казимиром и, как-то не странно, Рэмом. Рэм, как ребенок, веселился над старыми еще немыми фильмами про Дракулу. Выяснилось, что он умеет смеяться. Дальше все пошло, как и было. Добавилась только работа над контрольными. А потом учитель затеял стройку. Дело в том, что массандра перестала быть уединенным уголком. Слишком много появилось желающих хоть одним глазком, хоть из-за забора посмотреть на гнездо царизма и КГБ. Майора это нервировало. Зеваки не давали спокойно работать. Да и нежелательные соглядатые теперь могли развернуться. Охрана, конечно, работала, ненавязчиво отбивая у нежданных посетителей охоту к познанию нового. Но ребята не могли круглосуточно гипнотизировать. Это истощает не хуже боевых действий. Поэтому над Никитой началось строительство обширного особняка. По сравнению с соседними он казался скромным, никто ведь не афишировал пять подземных уровней и выходы к морю и горам. Так что к следующей осени назревал переезд. Осень и Новый год прошли спокойно. Мы никуда не ездили, сидели дома, занимались текущими делами. Стрельба почти сошла на нет, стабилизация, пусть неуверенная и робкая, но замаячила на горизонте. Учитель стал более благодушным, но при этом не забывал мне напоминать, что в феврале у меня сессия. Я беспечно отмахивался. Времени еще было много, а выучить заданный материал труда не составляло. Вот только меня начинало грызть смутное беспокойство, как будто мы что-то упускаем. Так и получилось. Этот день я запомнил надолго. Ермоленко вновь собрался погулять, а заодно посмотреть, как движется строительство. Меня с собой не взял, мотивируя отказ тем, что у меня сегодня переливание, но ну и к контрольным тоже надо когда-то приступать. Я проглотил этот пассаж, тем более, что до сессии действительно оставалось около месяца, а у меня еще и не валялся. Но отпустить учителя одного я не мог. Когда машина майора скрылась за поворотом я выскочил на улицу разрываясь между желанием отправиться следом и его приказом в эту минуту из дома вышел рэм он вопросительно посмотрел на меня я передал ему свою тревогу за одинокого магистра рэм кивнул и излучив спокойную уверенность умчался следом за учителем мне слегка полегчало и я поплелся в медпункт обычно эта процедура действовала на меня умиротворяющая Но сегодня я продолжал нервничать. Мне казалось, что переливание никогда не закончится. Выйдя от врача, я немного побродил по дому, высунул нос на улицу и, не придумав ничего более приемлемого, поплелся к себе. Там попытался взяться за учебники, но все было напрасно. Я не мог сосредоточиться и не понимал ни единого слова из написанного. Наконец, с раздражением захлопнул книгу и забегал по комнате. «Неожиданно я замер. К нам на полной скорости приближались три машины. Я бросился в кабинет учителя. Почему я помчался туда, не знаю, но, как выяснилось, сделал это не зря. Быстрые шаги, гул голосов и жуткое возбуждение, которое летело впереди прибывших, сказали мне гораздо больше, чем слова. Я едва успел выдвинуть защитный экран, как дверь распахнулась. На пороге стояли вампиры, а впереди шел тот самый, которого я видел в день нашего прибытия сюда, и которого так безуспешно искал учитель все это время. Их открытое появление и откровенное торжество, которое они практически не скрывали, сказали мне все. Ермоленко все-таки выманил их из укрытия. Видимо, он знал о возможной встрече, поэтому и не взял меня с собой. А судя по потрепанному виду и следам крови на одежде, Майор дорого продал свою жизнь. В том, что он погиб, я не сомневался. Уж слишком довольные рожи были у этой четвёрки. Я слегка сместился так, чтобы спина была прикрыта, и молча ждал продолжения. Эти ребята явились сюда не просто так, а поскольку все они гораздо старше и сильнее меня, то против них мне не выстоят и минуты. Но я даже не подумал об отступлении. Ярость и боль потери затмевала всё. Мне стоило большого труда остаться на месте, помогла выучка, которую дал майор. Смерть Ермоленко не должна быть напрасной. Эти ублюдки не уйдут. Очень осторожно я прощупал охрану, бойцы на месте, это хорошо. Тут я ощутил, как дрогнул мой защитный экран под напором убийц, но не моргнул глазом. Они же, не ожидая сопротивления, переглянулись, и знакомый мне вампир заговорил. «С прискорбием должен сообщить вам, уважаемый Иван Николаевич, что магистр Большой Ялты Юрмоленко Петр Сергеевич погиб в автомобильной катастрофе. Я слегка прищурился, тело напряглось, готовое к броску. Мои ребята переместились ближе к машинам, которые привезли наших гостей. А этот урод, ни на что не обращая внимания, продолжал». «По распоряжению гроссмейстера Крыма я временно принимаю руководство Большой Ялтой. Будьте добры, ключи от кабинета, сейфа и пароль компьютера». «Не рановато ли?» – поинтересовался я. «Пока из Симферополя не придет официальное подтверждение вашей информации, ключики пусть у меня полежат, целее будут». «Щенок!» – оскалился вампир. Весь лоск и уверенность слетели с него, как шелуха с луковицы. «Я с содроганием увидел длинные острые клыки. Значит, он, как и в средние века, продолжает охотиться. А тот прошипел. «Ты что, думаешь, я с тобой цацкаться буду? Если хочешь башку сохранить, выполняй приказ». «Это вряд ли. Мне не нравятся ваш тон и манеры». Я демонстративно ухмыльнулся, стараясь разозлить противника до полной потери бдительности. Моя группа уже подтянулась к кабинету, но мне хотелось, насколько это возможно, избежать потерь. Говоривший задохнулся от злобы, он был готов к любым действиям, но тут вмешалось новое действующее лицо, точнее, два лица. Дверь распахнулась, и на пороге появился майор, опираясь на плечо Рэма. Видок у обоих был еще тот, особенно учителя, но радость от осознания, что он жив, накрыла меня куда более мощной волной, чем ярость перед этим. «Не ждали?» – с ехидной вежливостью поинтересовался майор, глядя на застывших от неожиданности гостей. И тут мы с Рэмом одномоментно рванули вперед. В тот же миг заработали охранники. Через минуту на полу лежали три бездыханных тела, но четвертый сумел вырваться. Я, не раздумывая, сиганул из окна прямо на крышу отъезжающей машины, но шофер заложил крутой вираж и, не удержавшись, я слетел на асфальт. Рэм вылетел из дверей почти одновременно с моим падением. Еле держась на ногах, он попытался оседлать Дукатти, но не успел. Из удирающей машины прозвучал выстрел, который вдребезги разнес бензобак. Такого душераздирающего вопля, который испустил Рэм, я еще ни от кого не слышал. С трудом поднявшись, я оценил ситуацию. Из трёх приехавших машин ушла только одна. Две с мёртвыми пассажирами на сиденьях остались на месте. Из четверых магистров ложи уцелел только один, но и этого было достаточно, чтобы ощутить полный провал операции. Я, прихрамывая, подошёл к Рэму и тихо похлопал его по плечу. «Рэм, тебе надо к доктору». Он, не оборачиваясь, кивнул, горбясь над останками мотоцикла. Затем медленно повернулся и Я невольно попятился, наткнувшись на его застывший взгляд. «Я его все равно достану», — прохрипел он, оседая на землю. Я подхватил его и поволок в медпункт. Майор был там. Доктор быстро обрабатывал тираны, которые еще не закрылись. Капельницу ему уже поставили. Щеки учителя начинали слегка розоветь, хотя дышал он еще с трудом. Увидев нас с Рэмом, врач, не говоря ни слова, кивнул медсестре, которая также молча принялась готовить еще две капельницы. Я уложил рема на кровать, врач ввел иглу ему в вену, и я, успокоившись, попытался выйти, дел еще было не в проворот. Но, сделав всего шаг, почувствовал головокружение. Пришел я в себя ближе к вечеру. Как и следовало ожидать, рядом стояла капельница. Чувствовал я себя просто отлично. Рядом спали Рэм и учитель. Чуть дальше дремали ещё трое охранников, их тоже прилично потрепали. Ещё двое вставали с кресел, и врач убирал пустые пакеты из-под донорской крови. Увидев, что я пришёл в себя, он коротко улыбнулся и, подойдя ко мне, извлёк иглу из локтевого сгиба. «Вот и всё», — сообщил он. «Хорошо, что сегодня у тебя было переливание, сейчас обошлись всего литром. Полежишь пару часов и будешь в полном порядке». Я почувствовал его усталость. Он ещё раз улыбнулся, и я понял, что день прожит не зря. «А как учитель?» «Уже хорошо. Рэм?» «Да с ним тоже всё в порядке. Пару дней полежат. Им очень сильно досталось. Как они вообще с такими повреждениями сюда добрались, ума не приложу. Анечка?» Позвал он, направляясь к выходу. Медсестра выглянула из процедурной. «Позвони в Ялту, чтобы прислали кровь. Мы сегодня всё использовали». «Хорошо, Виктор Семёныч», — кивнула она и вышла. Я же, расслабившись, лежал и просто наслаждался тем, что учитель, живой и почти здоровый, лежит рядом со мной, и я по-прежнему не один. Встать мне, правда, пришлось несколько раньше, чем говорил врач. Прибыл мастер Ялты, а чуть позже подтянулись мастера Алушты и Судака. Около полуночи, свистя колесами на поворотах, во двор бывшей царской резиденции влетел черный бумер, из которого выскочил батя и бегом направился прямиком в медпункт. Увидев майора, он с порога заорал. — Да выступался! Олух царя небесного! но ну, другими словами. Охрана ему, видите ли, не нужна. Сам справится. Хорошо, хоть Рэм рядом был. Совсем страх потерял. Забыл, с кем дело имеешь. Может, вздремнуть пора. Не проснувшийся еще толком майор ошалело хлопал глазами, а батя продолжал метать громы и молнии. Сейчас он более всего напоминал разбушевавшегося Илью Пророка. Майор вяло пытался оправдаться, но возражения категорически не принимались. Минут десять спустя, уставший, видимо, батя грузно плюхнулся на стул, который, жалобно заскрипев, чуть не рассыпался. Наступила гнетущая тишина. Рэм от греха подальше натянул на голову одеяло. Майор смотрел на батю глазами нашкодившего кутенка. Я опасливо выглядывал одним глазом из-за дверного косяка, всей душой соглашаясь с батей и попутно получая удовольствие, что учителю тоже иной раз достается. Казалось, что тишина длится вечно. И еще через минуту батя произнес коронную фразу. «Мент родился». Я не выдержал и хихикнул. А батя совершенно спокойно продолжил. «Петь, ты хоть понял, что натворил?» Затем добавил, обращаясь ко мне. «Ну, что жмешься там, как цуцек? Заходи, раз пришел. Посмотри на своего самовлюбленного, зажравшегося папочку. Ты сегодня чуть сиротой не остался. А ты, папочка, причем в кавычках, посмотри на сиротинушку убогого. Как он без папки-то?» «Майор виновато засопел». А батя, отвернувшись от него, сладко пропел. «Рэм, открой личико!» Одеяло медленно сползло, обнажив белое лицо, обрамленное темными кудрями, и черные горящие глаза, которые с вызовом смотрели на полковника. Рэм чувствовал свою правоту, поэтому не боялся. «Докладывай, как было!» Думал Рэм отчетливо и громко. Я ни на секунду не сомневался, что все, кто собрался в кабинете майора тоже все слышали и видели. Перед глазами промелькнули яркие контрастные картинки. По трассе из Алушты в Ялту мчалась черная «Волга» с тонированными стеклами. Хотя в салоне ничего не было видно, мы точно знали, что в ней едет Ермоленко. Рэм держался позади метрах в трехстах, чтобы не маячить в зоне видимости майора. Для его мотоцикла скорость в 150 километров просто прогулочная. Всё было хорошо до момента, когда со стороны Портенита на дорогу выехало пять иномарок. Кажется, две «Вольво», два «Мерса» и «Бумер». Догнав «Волгу», они стали брать её в коробочку. Поняв, что что-то неладно, «Волга» начала забирать влево, но водители иномарок были настырными и упорно толкали машину к обочине. Впереди показался Гурзувский мост. «Волга» резко затормозила и получила сильный удар под зад. Потом резко прибавила газа и ударила переднюю машину с правой стороны по заднему бамперу. Вольва развернула, и не успев сбросить скорость, она нырнула вниз. Грохнула от души. Вторая Вольва ударила бортом по капоту «Волги» и вместе с ней вылетела за парапет. По счастью, в самом конце моста высота была уже небольшой. Почти сразу раздались два хлопка ручного гранатомёта, и оба Мерса полыхнули прямо посреди трассы, перегородив путь мотоциклу. БМВ уходил в сторону Ялты на полной скорости. Я отрешённо подумал, что где-то за поворотом бумер ожидала вторая группа, иначе как объяснить появление у нас трёх машин? Но именно этот бумер и от нас сумел уйти. Дальше я опять переключился на восприятие рема Мотоцикл лежал на обочине, а Рэм вытаскивал из разбитой машины Ермоленко с шофёром. Судя по тому, как выглядело тело шофёра, он был мёртв окончательно. Поэтому, подняв майора, Рэм побежал к мотоциклу. Почти сразу раздался взрыв, вампиров отбросило в сторону. Добравшись до Дукати, Рэм положил майора поперёк седла, как похищаемую невесту, и, заведя двигатель, рванул в сторону Массандры. Все, что было дальше, мы уже знали. «Хорош!» — протянул полковник. «Между прочим, если бы взял спецавтомобиль, мог обойтись меньшими потерями. Тоже мне живец». «Так ведь почти получилось», — слабо промемлил майор. «Почти не считается. Этот урод-то ушел». «Батя, я его из-под земли достану». «Сперва лопату купи», — осадил его батя. «Землякоп хренов». Майор потух. «Тебе сколько постельного режима прописали?» — поинтересовался батя. Тихо вошедший врач ответил за него. «Этим по двое суток минимум. Если распорядитесь, койком привяжу, чтобы не сбежали». «Ну, это лишнее», — усмехнулся батя. «А лежать будут как миленькие, потому что только через двое суток я скажу им, куда надо ехать. А если встанут раньше, то не скажу». Глаза майора налились кровью, зубы заскрежетали. Посмотрев на него, батя произнес «Челюсти вывихнешь» и, поднявшись, плавно удалился. Тишина продлилась недолго. Ее оборвал врач, зычно проговорив. «Посторонних попрошу очистить помещение». И мне ничего не оставалось, как удалиться. Покинув медпункт, я почти сразу наткнулся на полковника, который отрешенно смотрел в окно, явно ожидая меня. «Иван, пока этот герой лежит, поступаешь в распоряжение судака. Через двое суток я буду у вас. Да, вот тебе телефоны и адреса. Начинай по ним искать этого ублюдка. Я тоже этим займусь». Сказав это, он удалился в кабинет к ожидавшим его магистрам и мастерам. К моему удивлению, дни, проведенные учителем в санчасти, пролетели незаметно. Судак весьма рьяно взялся за дело, и свободного времени у меня практически не оставалось. Кроме ужесточения безопасности, что, по моему мнению, было делать уже поздно, мы искали следы нашего заклятого друга. А я, в те редкие свободные минуты, которые мне выпадали, забегал к майору, который жутко скучал. Рэм, конечно, составлял ему компанию, но мне все время казалось, что учителю этого маловато. Ермоленко с нетерпением ждал, когда закончатся те два дня, которые ему прописал врач, но тут его ожидало жестокое разочарование. насмотрев майора, доктор безапелляционно заявил, что магистр пробудет на больничном еще не менее трех суток, то есть до конца недели. рема тоже задержали в санчасти на день. Правда, жесткий постельный режим врач отменил и разрешил прогулки по двору с полным запретом заниматься любыми делами. Майор тихо ухмыльнулся, но улыбка немедленно сползла с его лица, как только врач весьма любезно пообещал в случае нарушения режима немедленно сообщить обо всем гроссмейстеру. Целых три дня, периодически подвывая и гнусно ругаясь, вокруг дворца слонялась хромающая тень майора Ермоленко. Многие из охраны подозревали, что это был он сам. Но поскольку ни на какие оклики тень не реагировала, Доказать это никому не удалось. В связи с этим, данное явление было приписано сверхъестественным силам, и действительно только такая сила в лице медицины могла заставить учителя лечиться. Выписанный же Рэм моментально растворился из нашего поля зрения. Я сильно подозревал, что он залег в своей берлоге, горюя о погибшем Дукате. Это навело меня на интересную мысль. Я связался с одним из наших отделов на западе и запросил связь с кем-нибудь из вампиров, работающих в сфере торговли техникой. И к моему величайшему изумлению и восторгу вышел на Ганса. Мы немного посмеялись, вспоминая наши приключения, а потом Ганс попросил меня рассказать о том, что у нас случилось. В общих чертах он уже все знал, но его интересовали подробности.ейчас расскажу, пообещал я, только сперва у меня к тебе вопрос. Ганс пару секунд помолчал, а затем весьма ехидно поинтересовался. «Ваня, у тебя в семье случайно евреев не было?» «Что?» – оторопел я. «Нет, вроде, а что?» «Ты в этом точно уверен?» – продолжал доставать меня собеседник. «Да», – теряя терпение, – отозвался я. «Хватит ерунду молоть. У тебя что, любовь к идеям Ницше проснулась? А ты бросай эту еврейскую привычку отвечать вопросом на вопрос». «Это, кстати, не я придумал, а учитель любит так говорить». Тут и я вспомнил эту поговорку и, не выдержав, рассмеялся. «Понял, извини. Но дело у меня серьёзное, поэтому всё-таки спрошу. Ты не знаешь, где можно купить Дукати?» Ганс удивлённо хрюкнул в трубку. «Ты что, гонками решил заняться?» «На такую машину, Ваня, ты ещё денег не накопил». «Во-первых, не гоночный, а дорожный», — поправил его я. «А во-вторых, не мне, а Рэму». Это тот бешеный испанец. Ага. Так у него вроде есть Дукати, причем спецзаказовской сборки. Уже нету, вздохнул я и подробно рассказал все, что произошло. В трубке повисло молчание. Когда нужен мотоцикл? Наконец спросил Ганс. Через месяц, но лучше через неделю. Ты что, с ума сошел? Возмутился тот. Это же индивидуальная сборка, их за год заказывают. Год — это долго, отозвался я. «Подожди немного, я тебе перезвоню», — Ганс положил трубку. Минут через сорок телефон зазвонил. «Иван», — деловито сказал Ганс, — «я, конечно, понимаю, что сравнивать благородного и непредсказуемого итальянца с японским выскочкой трудно, но за неделю я могу предложить только Кавасаки ZZR-1400». «Ну, не знаю», — нерешительно протянул я. Мне действительно было сложно что-либо сказать в мотоциклах я абсолютно не разбирался». Ганс, поняв мои колебания, пояснил. «Машины одного класса, даже внешне похожи. Да и на гонках именно они между собой бодаются. К тому же японцы меньше ломаются, мощность больше, чем была у Рэма, и модели свежих. Такие начнут выпускать для продажи только через несколько лет». Я подумал и согласился. «Замечательно, начинаю оформлять. да иван «Если всю сумму ты переводишь, то твой счет обнулится, так что третью часть плачу я». Я попытался поспорить, но Ганс был неумолим, и я махнул рукой. В конце концов, он не маленький. Через два дня после этого разговора в мою комнату вошел майор. Я радостно вскочил, готовый броситься к нему на шею, но не успел ничего сказать, потому что он довольно сухо спросил. «Не рано ли шиковать начал?» Я опешил и, ничего не понимая, вытаращил глаза. «Ты на что бабки со своего счета потратил? А жить на что будешь?» Я замялся, не зная, как лучше объяснить. А учитель продолжал. «С чего ты решил, что деньги с неба падают? Если тебе счет открыли, думаешь, он бездонный?» Я попытался ответить, но майор не давал. Мне даже показалось, что кроме праведного возмущения моей расточительностью... Он отрывается за то, что я присутствовал при выволочке, которую ему устроил батя пять дней назад. Прошло долгих десять минут, пока Ермоленко не выдохся и не замолчал. А еще через минуту также совершенно спокойно и с нескрываемым интересом спросил. «Что хоть купил-то? Мотоцикл? За такие деньги? На них баллистическую ракету купить можно. Насчет ракеты не знаю, а Кавасаки можно» и что же ты с ним делать будешь да я же не себе наконец не выдержал и возмутился я это рему голос майора смягчился ну у рема вообще то дома не маленький гараж но по большому счету правильно ты знаешь ваня он присел на кровать спасибо тебе за него мы с батей думали что он не выкарабкается а ты его оживил все таки что с ним случилось ну Вы обещали рассказать, когда случай представится. Ну, раз обещал, значит, расскажу. Перед моим мысленным взором поплыли картины. Батя, Рэм и Ермоленко бегут по подземелью. У всех троих в руках факелы. Надежда достаточно разномастная. На Рэме форма испанского сопротивления тридцатых годов. Батя и Ермоленко в непонятной форме без знаков различия. Подземелье длинное, Сырые стены местами обвалились, потолки, похожи низкие, но их всё равно не видно из-за копоти факелов. Впереди мелькает призрачный колышущийся свет. Все трое врываются в большую круглую комнату, здесь только что кто-то был. В общем, один остался. Уйти он не мог, так как был мёртв. На тело страшно смотреть. Руки и ноги исковерканы множеством неправильно сросшихся переломов. Стол, на котором лежит тело, залит кровью. Рэм бросается к нему, обнимает и отшатывается. Голова с глухим стуком падает на пол. Рэм содрогается от рыданий, подхватывает голову и пытается приставить к шее. Батя и учитель тем временем стараются определить, куда ушли палачи. Выходов много, а ушедшие хорошо блокируются. «Видения исчезают, словно рвется кинопленка». всё понял», — спросил ермаленко Я кивнул. Он у них пробыл десять дней. Судя по повреждениям, все это время они ломали ему кости и давали переломам срастись. Каждый раз неправильно. Переливания, естественно, ему никто не делал. Мы абсолютно точно знаем, кто это был. А ты его на днях даже видел». Рэм еще тогда поклялся достать его и завязать узлом. Уж поверь мне, он это умеет. Майор ушел, а вечером я обнаружил на своем счету половину снятой суммы. День стоял ясный, на небе не было ни облачка. Из земли робко пробивалась свежая изумрудная травка, в голых кустах громоподобно орали воробьи. Идиллию нарушил автомобильный сигнал. После проверки документов машина въехала в открывшиеся ворота, и молчаливые вампиры деловито выгрузили из кузова ящик. Старший, подойдя ко мне, скорее подтвердил для себя, чем спросил мою фамилию, и попросил расписаться в получении, после чего автомобиль, не задерживаясь, уехал. Я обошел коробку и не увидел ничего, кроме стандартных надписей. Пунктом отправления значилась Якогама, Япония. Я все понял. Из-за спины раздался голос Ермоленко. «Ну что, Рэма звать?» Я пожал плечами. В голове было немного пусто, в желудке чуть-чуть приподнято. Таких подарков я еще никогда никому не дарил. «Наверное, надо», — наконец согласился я. Но Рэм и так был тут, как тут. От неожиданности я не успел поставить экран, поэтому горячий испанец уже все знал, сюрприза не получилось. Он деловито обошел ящик и взял в руки фомку, протянутую одним из охранников. Доски отрывались со страшным скрежетом, но под умелыми руками рема рассыпались быстро. Там нас ждала вторая упаковка, сделанная из гофрированного картона. Здесь инструмент уже не понадобился. Наконец, внутри огромного полиэтиленового пакета засверкал перламутром мотоцикл. Я услышал восхищенные вздохи охраны наглядев это чудо рэм нахмурился тяжеловат задумчиво произнес он зато мощность сумасшедшаяе набиженно окрысился я рэм посмотрел на меня как профессионал на зеленого юнца и неожиданно улыбнулся поехали прокатимся предложил он я покосился на учителя он одобрительно кивнул надо отдать должное японцам мотоцикл был полностью заправлен к слову сказать рэм прав Мотоцикл оказался несколько тяжеловат, но мощность двигателя с лихвой окупала все недостатки. Временами на особо крутых подъемах мне начинало казаться, что этот монстр может ехать и по абсолютно вертикальной стене. К сожалению или к счастью, присосок на шинах не было. Наблюдался тут и еще один плюс. В отличие от Дукати, его меньше бросало из стороны в сторону, и по ямам он шел ровнее. В общем, разница как между БТР и УАЗиком. Рэм остался доволен. А через неделю батя получил первую ниточку. Наш заклятый друг объявился в Киеве, но почти сразу исчез с горизонта. Возможно, залег на дно, но киевляне располагали информацией о его вероятном выезде за границу. Как ложа смогла это провернуть, не знаю. Мы контролировали все средства передвижения, но, видимо, этого было мало. Услышав такие новости, Ермоленко задумчиво кивнул и раскатал на столе карту Европы. «Посмотрим, где у нас горячее всего», – пробормотал он. «Он что, псих?» – поинтересовался я, уловив мысли учителя. «Война – это одно, а национальные конфликты – совсем другое». «Ты в этом так уверен?» – прищурился майор. «Если да, то ты полный идиот. Чему тебя только в Болграде, да и в Харькове учили?» Горячих точек оказалось много. Чечня, Абхазия, Аджария, Осетия, Приднестровье, Афганистан, еще с десяток по мелочам. В Европе было потише. Чехословакия развелась мирно, Румыния бузила, как обычно. Югославия размножалась пучкованием, хотя на ее размерах это не отражалось и усиленно продавала своего президента. Оставалось только гадать, куда может занести нашего визави. За то время пока шла активная дедуктивная работа, подошел срок переезда на новую штаб-квартиру. Дом закончили досрочно. Покушение ускорило стройку. На внешний вид, как я и говорил, дом был скромен, особенно по сравнению с домами новых русских или, как теперь было модно их называть, олигархов. Четыре этажа, декоративные башенки, крытые красной металлической черепицей. Честно говоря, декоративными они были только на первый взгляд. Но, естественно, окружающим мы этого не сообщали. Завершало внешний вид зеркальное остекление. Весь первый этаж был отдан под гараж. Вокруг парк, который надежно скрывал от посторонних взглядов все, что делается во дворе. В общем, обычный частный пансионат. Истинный же размах был скрыт под землей. Народ привыкал к новому месту жительства. Старый уклад мы сохранили полностью. Всю человеческую прислугу забрали с собой. Зачем менять проверенных отличных работников? Жизнь налаживалась. Все рухнуло в тот день, когда в ворота въехала неприметная машина, и из нее вышел человек в темном костюме, но с пистолетом на боку. Я удивленно поднял брови, но тут же успокоился. Курьер. Причем из серьезной конторы, раз не скрываясь, носит оружие. Во всем его виде ощущалась готовность защищать с оружием в руках то, что находится в маленьком дипломате, пристегнутом наручником к левому запястью. Я на правах референта встретил его. Незнакомец представился. «Фельдъегерская почта. Срочная корреспонденция для господина Ермоленко». От такого официоза меня передернуло, но я только вежливо улыбнулся и произнес. «Давайте пакет, я передам». «Имею указание вручить лично», – парировал фельдъегерь. Любопытство меня разбирало настолько, что я еще раз прощупал его, но пришлось смириться. Мужик действительно ничего не знал, кроме своих обязанностей. Пришлось везти его к майору, который был этим крайне недоволен. Его взгляд сулил мне после ухода посыльного очень неприятный разговор. Фельдъегерь назвал себя и попросил у Ермоленко документы. Поняв, что дело серьезное, майор не стал возражать. Вернув ему паспорт, посыльный открыл чемоданчик и извлек увесистый конверт, запечатанный пятью сургучными печатями. Майор, глянув на адрес, торопливо расписался и одобрительно кивнул мне. А фельдъегерь исчез так же лихо, как и появился. Майор вскрыл пакет. Внутри лежал небольшой лист. На нем было написано всего два слова. Косово, Приштино. «Есть», — задумчиво, но с большим удовлетворением произнёс учитель. «Вызови рема и свяжи меня с батей». О чём идёт речь, я понял моментально. Наконец-то сработал план ловли на горячую точку. Я пошёл выполнять приказания, а потом к себе собираться. Пакуя вещи, я с неожиданным сожалением думал, что с учёбой пока придётся завязать. Зря только делал контрольные. Вот ведь как странно. Ещё утром мне совсем не хотелось учиться, а сейчас я почти расстроился. Ближе к вечеру я услышал, как взвыл мотор. на Это умчался Рэм, то ли домой, то ли по какому-то заданию. Почти сразу открылась дверь, и вошёл учитель. Через неделю отчаливаем. Он, довольно улыбаясь, потирал ладони. Тут его взгляд упал на выпотрошенный шкаф, и он с удивлением спросил. «В чём дело? До сессии ещё месяц». Я ошеломленно уставился на него. Душу немедленно начали терзать странные смешанные чувства. Боевое задание без меня? А я тут, без учителя. Что, меня совсем уж за сопляка какого-то держит до да такого спецназовца, как я, прихлопнут в первую же секунду, оборвал мои мысли майор. Ты, сынок, не понимаешь, во что хочешь ввязаться. У них боевого опыта на тысячу лет больше твоего и причем не с людьми, а с такими же, как они. То, что ты после вашей встречи остался жив, это просто какое-то невероятное везение. Обычно такого не бывает. Так что будь уверен, в следующий раз он тебя обязательно убьет, и это даже не спортивный интерес, а необходимость. А я хочу видеть тебя в добром здравии и с головой на плечах, а не под мышкой А чтобы тебе без меня было не скучно... Поступишь в распоряжение бати. Так что продолжай упаковывать манатки. Самолет разбежался и, оторвавшись от взлетной полосы, растворился в синеве. Мы с папой Сашей, так я уже несколько лет наедине называл батю, ехали домой. Всю дорогу он мрачно молчал. Я тоже переживал, было больно и обидно. Перед самым домом батя встрепенулся. «Когда у тебя сессия?» «Через три недели». После сдачи экзаменов напишешь заявление о переводе на очное обучение. Такой подлянки я не ожидал. За что? ни за что, а для чего, — поправил меня полковник. Во-первых, Харьков посмотришь, себя покажешь, с местными дружбу сведешь. Во-вторых, на очном учиться легче. А там глядишь и переедешь. Не дождетесь. Не кажи гоп. Дальше Крыма земли нет, сообщил я первую пришедшую на ум банальность. Ну вот и хорошо, на то я в одиночку совсем захирею. Ты хоть на каникулы приезжай. Глянув в его глаза, я понял, что спорить бесполезно.